Ну, никто не рассердится на тебя, если даже кем-то придется пожертвовать в этом дельце. Все знали, конечно, как сильно Дюпо ненавидел насилие. Из руководства холстромского муравейника. Важным эволюционным достижением насекомых более ста миллионов лет назад явилось бесполое, но репродуктивное насекомое. А в результате колония стала элементом естественной селепции, свободным от всех предыдущих ограничений на число специализаций, выражаемых в кастовых различиях, допускаемых колонией. Ясно, что если мы, позвоноче, сможем встать на этот путь, то наши отдельные члены, при гораздо более высоком уровне мозгового развития, станут специалистами несравнимо более высокого уровня. Никто никогда не сможет противостоять нам, даже старые люди, с помощью которых мы создадим наших новых людей. Коротышка с обманчиво юным лицом, внимательно слушал краткие инструкции даваемые мэриейлом дюпо было раннее утро около 9и часов и коротышку эдварда джанварта немало удивило столь ранняя встреча при столь кратком инструктаже что-то не ладилось в самом агентстве подумалось ему джанварт которого большинство его коллег так и звали коротышкой умевший прятать свою ненависть к этому прозвищу был ростом всего 4 фута 9 дюймов и играл за тинейджера на многих заданиях агентства мебель в офисе мэри вейла была ему не по росту и он неуютно чувствовал себя в большом обитом кожей кресле все полчаса наставний — Дело деликатное, — вскоре понял Джанверт. А такие дела он не любил. Целью был энтомолог доктор Нильс Хеллстром. И не вызывало сомнений, судя по тщательному подбору Мэрри Вейлом слов, что у Хеллстрома имелись могущественные друзья в правительственных сферах. Слишком много углов... которые надо обойти, здесь трудно отделить политику от концепции агентства, касательно традиционного расследования в интересах национальной безопасности, И подобное расследование неизбежно приобретает экономическое звучание. Приглашая Джанверта, Мэри Уейл сказал только о необходимости, а резервной вспомогательной команды в этом деле. Кто-то должен быть готов вступить в игру под первому сигналу. «Ожидаются потери», — подумал Джанверт. Скрытно он посмотрел на Кловис Карр, чья почти мальчишечья фигура утопала в другом большом кресле. Джанверт подозревал, что Мэри Вейл декорировал свой офис специально в духе респектабельного английского клуба, подстать его отдельному английскому акценту. Известно ли им о нас с Кловис? — думал Джанберт. Для агентства любовь являлась оружием используемым при первой необходимости. Дженверд старался не смотреть на кловес, но это ему плохо удавалось. Она была тоже невысокого роста, всего на полдюйма выше него, гибкая брюнетка с овальным лицом и бледной северной кожей, вспыхивающей от капли солнечного света. Иногда Дженверд ощущал свою любовь к ней как физическую боль, Мэривейл описывал то, что он называл «прикрытием Хеллстрома». А снятие документальных фильмов